А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернётся, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше, всякой рыбой его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешнёй пополам перерезать, водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат Пескарь и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать. Отнимут и начну друг с дружкой драться, только комара за даром растреплют. А человек, что это за ехидное создание такое? Каких каверз он не выдумал, чтоб его Пескаря напрасной смертью погублять? И ни вода, и сети, и верши, и нарота, и наконец уду.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 Вторым делом насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет моцелон делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалований он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уже сыта, и бог даст, может быть, козявку другой и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать.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 И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклисал «Слава тебе, Господи, жив!». Но этого было мало. Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так. Отцу шутя можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас в мелюзгу не зарились. А хотя однажды он и попал, было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче-то? Как рыба-то в реках повывелась, И пескари в честь попали. Так уж тут не до семи, А как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь Таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал, Ни друзей у него, ни родных, Ни он кому, ни к нему кто. В карта не играет, вина не пьет, Табаку не курит, за красными девушками Не гоняется, только дрожит, Да одну думу думает, Слава Богу, кажется, жив.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 «Слава Богу, я своей смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут чущие слова. «Вот, как бы все так жили, как этот премудрый пискарь живет. А нутка в самом деле, что бы тогда было?» Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул. «Ведь я так, пожалуй, весь пискарь и род давно перевелся бы, потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья». а у него ее нет, но этого мало. Для того, чтобы Пискария семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы Пискари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль добы водили, друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались.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 Раздались в его ушах предсмертные шепоты, развилась по всему телу Истома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он, двести тысяч, вырос на целых палашина, и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглатала, рак ли клешнёй перешиб, или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому дела не было. Скорее всего, сам умер, потому что какая сласть щути глотать хворово умирающего пескаря, да к тому же ещё и примудрово.